Прошла суровая зима с ее вьюгами и метелями, приносимыми из ледяных пустынь Сибири северо-западным циклоном. С берегов Тихого океана повеяло теплой влагой, и тайга оживилась. Зашевелились почки на деревьях, на солнцепеках показалась зеленая трава. Зацвели ландыши, черемуха и вишня, и нежный запах их слышался всюду, в чаще леса и на горных лугах. Жажда жизни и творчества пробудилась в растительном и животном мире горы и леса согласились песнями любви и призывными криками птиц и зверей по утренним и вечерним зорям начали таковать тетерева в зарослях речных урем и на склонах гор все чаще и громче раздавались голоса фазанов петухов радостная светлоликая весна сыпала свои прекрасные дары на оживающую природу под ласкую солнечных лучей влажная земля дышала полной грудью и аромат этого дыхания наполнял прозрачный воздух горных долин и ущелий. Этой же весной мне пришлось побывать в фанзе старика Тунлина. Старый Зверолов, успешно окончив свой зимний промысел и ликвидировав его результаты в ближайшем городе, вернулся опять в тайгу, добывать золото в песчаных россыпях горных речушек и собирать драгоценный женьшень на северных склонах главного хребта Лауэлина. В беседе со стариком я напомнил ему кровавый эпизод минувшей зимы, и он поведал мне свои заветные думы и мысли, рождавшиеся в его дряхлой, удрученной годами седой голове. «Душа человека, съеденного ваном», — повествовал мне Тунлин, «витает здесь же, недалеко от того места, где разорвано было его тело. Она переселилась в птицу Цаор, которая летает в горах» по вершинам вековых кедров и жалобно стонет, называя свое имя. Увидеть ее простому человеку нельзя. Это доступно только великому праведнику и безгрешному с чистым непорочным сердцем. Если ты пойдешь на этот крик из любопытства, он заведет тебя в глубину тайги, ты заблудишься и попадешь в лапы горного духа». «Птица эта хранит золото и женьшень и приводит к вану обреченного человека. На месте том, где был разорван человек, из крови его вырастает весною красный мак. Это великий талисман и лекарство от болезней». Много еще говорил мне старый Зверолов о таинственной птице и различных талисманах. Желая услышать крик этой птицы и, питая некоторую надежду увидеть ее хоть мельком, я уговорил старика пойти со мной на тот горный перевал где совершена была казнь человека на следующее утро едва только солнечные лучи осветили вершину татудинзы мы быстро шли по тропе подымаясь на крутой перевал главного хребта часа через два быстрого хода мы были уже на месте по просьбе тунлина я остановился в шагах в ста от лобного места на самом перевале по прежнему стоял вековой кедр на седой его виднелись глубокие следы когтей хищника. У корней возвышался небольшой холмик камней. На ветвях деревьев повешены были лоскутки одежды растерзанного человека. Подойдя к кедру, Тунлин упал на колени и долго и усердно молился, обращая свои взоры на вершину дерева. Вокруг кедра, в яркой зелени молодой травы, как капли крови, алили пунцовые цветы дикого мака. Тишина в тайге была невозмутимая только где-то внизу в глубине пади журчал ручей, и утренний ветерок шумел в вершинах лесных великанов. Но вот совершенно неожиданно откуда-то с вершины кедра раздался громкий голос неведомой птицы. Я вздрогнул от неожиданности и стал искать ее глазами в густых ветвях дерева. Голос птицы звучал как флейта и далеко разносился по горам, рождая многократное эхо. Старый зверолов, услышав эти звуки, пал на землю ниц, закрыв голову руками. Тщетно я старался увидеть таинственную птицу в темной хвои могучего кедра.